Ну, эти гранты Карпинская изначально вроде бы как выбила для Виссариона. Что касаемо самих грантов, то они по большей части из Америки. Твои догадки, Саня, о связях виссарионовской организации с некоторыми западными организациями, так называемыми, они верны. Есть такие слухи, по крайней мере были. Точно кто или что, конечно, неизвестно. Но что-то типа этих соросов и прочее, которые и не фонды вовсе, а просто ширма. Секта Виссариона в Европе получила название «Проблемное отделение Тиберкуль» и является структурным подразделением так называемого Международного социально-экологического союза. Штаб-квартира этого союза в США. Именно от этого союза и получал Виссарион гранты а связала с ним его Карпинская. А гранты выделялись с формулировочкой «На проведение экспериментов по выживанию человека в глобальных катастрофах». Я думаю, что эти гранты сыграли в свое время огромную роль в раскрутке Виссариона. Вот именно эти деньги Карпинская и предлагала всем за раскрутку и за статьи о секте. Хорошо. Гранты американские, а в Европарламенте что? Карпинская же была в Европарламенте? Как же получилось, что гранты америкосы дали? А что в Европарламенте? Как обычно, была только шумиха, выделение специалистов, голландцев для изучения секты Виссариона. Специалисты эти были по чистым аграрным технологиям. Виссарион от них получал в основном семена специалистов, информационную поддержку, небольшие деньги. Весь основной грант был от американцев. «Слушай, Володь, ты просто не представляешь, как ты мне помог. Я тебя век не забуду». «Ха, да ладно. Вот когда напечатаешь свой сенсационный материал, вот сделаю тебя главным редактором твоей газеты, вот тогда возьмешь меня своим помощником». — Да не вопрос. А так вообще, как у тебя дела? Как жизнь-то? — Да нормально. Вот сижу тут в дыре, в провинции, материал собираю. Скоро вернусь в Москву, через пару дней встретимся, посидим. — Ну давай тогда. С тебя бутылка коньяка за инфу. Прилетишь — созвонимся. Удачи тебе в твоей охоте. — Да, давай. До встречи. Прилечу — позвоню.